Благодарность. Выражаю сердечную благодарность моей семье за долготерпение. Ваша поддержка помогает мне писать новые истории и чувствовать себя счастливой. Огромное спасибо моей подруге Татьяне за вычетку, корректуру и легкую редактуру текста. Ты помогаешь мне развиваться. Благодарна всем тем людям, которые помогли превратить эту историю в книгу. Без вас не было бы ничего. Для создания атмосферы в тексте упоминались следующие популярные исполнители и их хиты. Жасмин, «Как ты мне нужен?» Самый любимый. Игорь Николаев, «А ты ее прости». Филипп Киркоров, «А я и не знал». Николай Басков, «Лучше забудь». Игорь Сыруханов, «Желаю тебе». А также музыкальная композиция из мюзикла «Юнона и Авось». «Ты мой ангел», группа «Новый Иерусалим». Стихи из личного архива Ольги Аверс.